Посреди сводчатого зала стоял дубовый стол, который назывался круглым столом. Он был обширен, как цирковая арена. Вокруг него сидело множество мужчин в таких пестрах и ярких одеждах, что глазам было больно смотреть на них. Большинство было занято выпивкой. Речи и манеры этих людей были изящны и учтивы. Каждый из них чудовищно врал, с обезоруживающей наивностью, и охотно слушал, как врут другие, веря всему. Представление о жестоком и страшном не вязалось с ними, а между тем они с таким упоением рассказывали о крови и муках, что я устал содрогаться». Беседы за круглым столом были в сущности... Беседы за круглым столом mm -hmm. были в сущности монологами. А рыцари рассказывали друг другу, как они захватывали пленных, убивали их друзей и сторонников, и завладевали их конями и оружием. Насколько я мог судить, эти убийства совершались не из мести за обиду, не из старой вражды, не из-за внезапных ссор, нет.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 Но мозги в подобном обществе не нужны, напротив. Они только мешали бы и всех стесняли, лишали бы это общество его законченности. И, пожалуй, сделали бы невозможным само его существование. Почти у всех были приятные и мужественные.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 Тогда один из пленников, от лица всех, заявил, что он предает себя и всех своих товарищей в руки королевы, предоставляя ей право помиловать их, или потребовать за них выкуп, или заточить их в темницу, или предать их смерти, как она пожелает. Далее он заявил, что обращается к ней по повелением Саракея. Санышаля, который всех их взял в плен, победив в честном бою. Изумление появилось на всех лицах. Изумление Благодар... появилось на всех лицах. Благодарная улыбка исчезла с лица королевы. Услышав имя сэра Кея, она была явно разочарована. И паш насмешливо шепнул мне на ухо. Сэр Кей, как же, так ей поверю. За последние две тысячи лет никто еще не лгал так нахально. Все глаза, испытующие, строго устремились на сэра Кея, Но он оказался на высоте положения. Он встал и величаво взмахнул рукой. Он объявил, что сейчас расскажет все, как было, придерживаясь столько фактов. Он расскажет истинную правду без всяких добавлений. И тогда вы воздадите честь и хвалу сидящему здесь Могущественнейшему из героев, когда-либо носивших щит И сражавшихся с мечом в рядах христианских воинств И он указал рукой на сэра Ланселота Это было здорово придумано, он поразил всех Сэр Ланселот в поисках приключений убил семерых великанов Одним взмахом своего меча Я освободил сто сорок томившихся, принудев. Он двинулся дальше, навстречу новым приключениям, и увидел меня в неравном бою с девятью и наземными рыцарями. Сэр Ланселот один вызвал их на бой и победил всех девятерых. Следующей ночью сэр Ланселот встал потихоньку. Надел мою латы, взял моего коня и поехал на том коне в дальние страны. И в одном бою победил 16 рыцарей, а в другом бою 34 всех побежденных и этих и прежних, он заставил поклясться, что в Троицын день они явятся ко двору Артура и предадут себя в руки королевы Геневры, назвав себя пленниками Сера Кея, Сенешаля и добычей его рыцарской доблести. И вот полдюжины уже явилось, а остальные явятся, чуть только излечатся от своих жестоких ран.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 «Столько опытных воинов!» Я высказал свое недоумение Кларенсу, но этот насмешник ответил... «Если бы сэр Кей успел влить в себя еще мех кислого вина, побежденных было бы вдвое больше». Я с огорчением посмотрел на мальчика. Внезапно по лицу его пробежало облако глубокого уныния. Я глянул туда, куда глядел он, и заметил... Очень старого, белобородого человека в развивающемся черном одеянии, который, стоя перед столом на нетвердых ногах и слабо покачивая дряхлой головой, обводил присутствующих водянистым, блуждающим взором. На всех лицах появилось тоже страдальческое выражение, что и на лице пожа предчувствие мучений, на которые нельзя даже пожаловаться. Господи, опять... Опять он теми же самыми словами Расскажет ту же самую древнюю скучную историю Которую он уже так часто рассказывал И которую он будет рассказывать до самой своей смерти Всякий раз, когда от кружки вина у него заработает воображение Ай, почему я не умер и дожил до этого дня Кто он? Мерлин, могущественный чародей и великий лжец Пропади он пропадом Он так надоел нам своей единственной сказкой. Все боятся его, потому что он повелевает бурями и молниями, и дьяволы ада послушны ему. А то мы давно выпустили бы ему кишки и прикончили его сказку. Он всегда рассказывает ее в третьем лице, чтобы сделать вид, будто он так скромен, что не хочет прославлять самого себя, да будь он проклят, да разрази его гром. Разбудите меня, пожалуйста, когда он кончит». Мальчик опустил голову ко мне на плечо. Мальчик опустил голову ко мне на плечо и притворился спящим. Старик начал свой рассказ, и сразу же мальчик заснул по-настоящему. Заснули псы, заснули придворные, заснули лакеи и войны. Однообразно звучал скучный голос.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 и бегали повсюду, чувствуя себя как дома. Одна из них, словно белка, взобралась на голову короля. В лапках она держала кусочек сыру и грызла его, с простодушным бесстыдством посыпая лицо короля крошками. Это была мирная сцена, успокоительная для усталого взора и измученной души. Вот что...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 Вот, сказал Мерлин, тот меч, о котором я говорил тебе Они увидели деву, которая шла по берегу озера Что это за дева? Это владычица озера, сказал Мерлин Посреди озера есть скала, на которой стоит замок Самый прекрасный замок на всей земле Сейчас эта дева приблизится к тебе И если ты будешь говорить с ней учтиво, она даст тебе тот меч И дева подошла к Артуру и приветствовала его, и он ее тоже Дева! Чей это меч Держит рука над водою Я хотел бы, чтобы он стал моим Ибо у меня нет меча Сэр Артур, король Это мой меч И если ты дашь мне в дар То, что я у тебя попрошу Этот меч станет твоим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 Я вступлю в бой с этим рыцарем и отомщу ему. Сэр, ты не должен вступать с ним в бой, Ибо этот рыцарь сейчас утомлёт битвой и долгой погоней и мало чести сразиться с ним.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 Как ты мне советуешь? Сэр Артур осмотрел свой меч и остался им доволен. Что тебе больше нравится, сказал Мерлин? Меч или ножный? Uh. Uh. Uh. Мне uh. больше нравится меч.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 На мой взгляд, эта странная небылица была рассказана просто и прелестно. Но я слушал ее впервые, а это совсем другое дело. Она и остальным, без сомнения, нравилась, пока не надоела. Снова поднялся сэр Кей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 Он уничтожил силу волшебства молитвой и в битве, длившейся три часа, убил тринадцать моих рыцарей, а меня самого взял в плен, пощадив мою жизнь, чтобы показать меня, как достойное удивление чуда, королю и его двору. Он говорил, что, пытаясь удрать от него, я вскочил на вершину дерева в 200 локтей вышины, но он сбил меня оттуда камнем величиной с корову,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 Моя заколдованная одежда так беспокоила их, Моя заколдованная одежда так беспокоила их, что они почувствовали большое облегчение, когда старый Мерлил дал им совет, полный здравого смысла. Он спросил их, почему они не хотят раздеть меня. Через полминуты я был гол, как кочерга. О, Боже! В этом обществе я оказался единственным человеком, которого смутила моя нагота. Все разглядывали, изучали меня с такой бесцеремонностью, словно я был качан капусты. Королева Геневра смотрела на меня с таким же простодушным любопытством, как и все остальные, и даже сказала, что никогда до сих пор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 Thank <laughs> you.